Глава двенадцатая. По дороге в Броукен-Харбор Ричи из кожи вон лез, чтобы поддержать разговор. Рассказал мне длинную печальную историю о том, как ему, тогда еще рядовому сотруднику полиции, пришлось разбираться с двумя братьями, древними стариками-горцами, которые отметелили друг друга до полусмерти. Причина раздора была как-то связана с овцами, однако оба брата были глухими. и говорили с настолько невразумительным горским акцентом, что ни Ричи, никто либо другой так и не понял, о чем шла речь. История закончилась тем, что братья сплотились против городского молокососа, и Ричи покинул дом, подгоняемый посохом, который тыкал его в задницу. Он поясничал, старался держаться безопасных тем. Я ему подыграл. Рассказал о собственных мелких провалах на службе, о наших с другом выходках в академии, травил байки. Это была бы веселая приятная поездка, если бы не тонкая тень, что пролегла между нами, затемняла ветровое стекло и уплотнялась всякий раз, когда повисало молчание. Водолазы обнаружили рыбацкую лодку, долго пролежавшую на дне залива, и ясно дали понять, что это самая интересная вещь, которую они рассчитывали там найти. С ними, безликими людьми в гладких гидрокостюмах, гавань превращалась в зловещий военный объект. Мы их поблагодарили... пожали руки в скользких перчатках и отправились по домам. Поисковики, прочесывавшие поселок, были грязными, усталыми и злыми. Все, что они нашли — восемь ножей всевозможных форм и размеров, явно подброшенные за ночь шутниками-подростками, которым показалось, будто это гениальный способ бунта против власти. Все ножи экспертам предстояло проверить. Я велел поисковой группе переместиться на холм, где Конор спрятал машину. По его версии оружие кануло в море, Однако Ричи был прав, по крайней мере, в одном. Парень с нами играл. И пока мы не разобрались, какую игру он ведет и почему, каждое его слово нуждалось в проверке. На садовой изгороди Спейнов сидел под жарой парень со светлыми дредами, одетый в запыленную парку. Он курил самокрутку, и вид у него был подозрительный. «Чем можем помочь?» — спросил я. «Здорово!» — откликнулся он и раздавил окурок о подошву. «Детективы, да?» И о том. Ларри сказал вас подождать. Криминалисты и люди в комбинезонах и белых халатах с общественностью дела не имеют, а потому и стандарты дресс-кода у них ниже, чем у нас. Но этот парень выглядел нестандартно даже по их меркам. «Детектив Кеннеди и детектив Курон», — сказал я. «Ты занимаешься животным на чердаке?» «Ага. Хотите, зайдем посмотрим, что да как». Он казался обкуренным в усмерть, однако Лари, с кем попало не работает, так что я решил пока не ставить на пацане крест. «Хорошо», — ответил я. «Ваши ребята нашли в саду мертвую малиновку. Ты ее уже осмотрел?» Том засунул окурок в кисет, нырнул под оградительную ленту и поплелся по подъездной дорожке. «Да, конечно, но смотреть там особо не на что. Ларри сказал, вы хотите знать, кто ее убил? Зверили или человек? Но рану уже попортили насекомые». — Одно могу сказать. Края у нее были рваные, сечете? То есть нанесли ее не острым ножом, может, тупым, зазубренным, а то и зубами. Определить невозможно. — Какими зубами? — спросил Ричи. Том ухмыльнулся. — Не человеческими. Думаете, ваш парень был вроде Оззи? Ричи улыбнулся в ответ. — Точно. Веселого Хэллоуина. Для летучих мышей я уже стар, но вот вам малиновка. «Жесткать!» — радостно откликнулся Том. Кто-то кое-как подлотал дверь Спейнов и повесил на нее амбарный замок. От любителей острых ощущений и журналистов. Том выудил из кармана ключ. «Не, это был зверь. Может, крыса, а может, и леса. Только вот обе сожрали бы птицу с потрохами, а не одну голову. Если это и впрямь животное, то, скорее всего, кто-то из куньих, типа горностая или норки, сечать из того же семейства». Куницы любят убивать про запас. Детектив Курон тоже так предположил, сказал я. А версия с куницей соответствует тому, что происходило на чердаке. Замок щелкнул, и Том толкнул дверь. В доме было холодно, кто-то отключил отопление, и слабый аромат лимона пропал. Теперь здесь пахло потом, пластиковыми комбинезонами криминалистов и застарелой кровью. Уборка на месте преступления в наши должностные обязанности не входит. Мы оставляем весь мусор. и свой, и чужой, до тех пор, пока выжившие не вызовут команду профессионалов, либо не приберутся сами. Том направился к лестнице. — Да, я читал тут тему на форуме Wild Watcher. Скорее всего, ваш убитый правильно исключил мышей, крысы, белок. Они бы точно слопали арахисовое масло. Сначала я подумал, может, у соседей есть кошка. Правда, тут кое-что не сходится. Кошка не стала бы просто отгрызать голову малиновки и быстро выдала бы себя, гуляя по чердаку. около бы, чтобы ей открыли люк или еще что. Они не так осторожничают перед людьми, как дикие животные. Плюс ваш убитый сказал, что чувствовал мускусный запах, так? Мускусный или дымный? На кошка-то не похоже. А вот у большинства куни их запах и в самом деле мускусный. Он откопал где-то стремянку и поставил ее на площадке под люком. Я достал фонарик. Двери в спальне по-прежнему были приоткрыты, и я мельком увидел голую кровать Джека. «Осторожно!» — сказал Том, пролезая в люк. Над нами загорелся его фонарик. «Двигайтесь влево, понятно. В эту штуку лучше не попадаться». Капкан стоял на полу чердака, всего в нескольких дюймах справа от люка. Раньше я такие видел только на фотографиях. В жизни он выглядел еще более мощным и жестоким. Свет фонарика описывал плавные дуги вдоль жутких распахнутых челюстей. Одного взгляда достаточно, чтобы представить себе лютый свист и хруст, с которым ломаются кости. Никто из нас не приблизился к капкану ни на шаг. По полу тянулась длинная цепь, прикреплявшая капкан к металлической трубе в углу, заваленным пыльными подсвечниками и наскучившими детям пластиковыми игрушками. Том, держась на расстоянии, поддел ее носком ботинка. — Вот это, — сказал он, — многозахватывающий капкан. Жуткая штука. Если добавить пару фунтов, можно взять капкан, у которого челюсти не смыкаются или проложены мягкими прокладками. Такие ловушки более гуманны. Однако этот — старая модель, без всяких новомодных наворотов. Животное лезет за приманкой, нажимает на пластину, и челюсти захлопываются наглухо. Через какое-то время животное погибает от потери крови, стресса или утомления. Разве только вы вернетесь и его вытащите. Зверь может отгрызть себе лапу, но, скорее всего, истечет при этом кровью. У этого капкана размах челюстей семь дюймов. С таким можно хоть волков ловить. Ваш убитый не знал, на кого охотиться. Однако, черт побери, настроен был серьезно. — Ну а сам ты что думаешь? — спросил я, жалея, что Пету не хватило ума установить на чердаке освещение. — Мне не хотелось отводить луч фонарика от капкана. Казалось, он только и ждет, пока вы сделаете неверный шаг, чтобы подкрасться к вам в темноте. Впрочем, я не был в восторге от кромешной тьмы по углам. Сквозь тонкий слой кровельной черепицы и теплоизоляции слышался шум прибоя. На кого он, по-твоему, охотился? Так, первый вопрос — это проникновение. Тут никаких проблем. Том указал подбородком. В верхней части задней стены, над спальней Джека, насколько я мог судить, виднелось пятно тусклого серого цвета. Увидев эту неровную брешь, я понял, что имел в виду строительный инспектор — Выглядело все так, словно стену попросту оторвали от крыши. Ричи невесело фыркнул, что, очевидно, должно было означать смех. «Нифига себе!» — сказал он. «Неудивительно, что строители не отвечают на звонки Гоганов. Дайте мне побольше кирпичиков лего, и я вам построю поселок крепче». «Большинство куни их ловкие твари», — сказал Том. «Они запросто перелезут через изгородь и заберутся сюда, если их привлечет тепло или запах готовки». Зверь вряд ли проделал такую дыру, но расширить ее мог. Видите? Верхний край дыры — рваные и крошащиеся. Изоляция обгрызена. Может, это сделали зубы и когти, а может, просто погода. Наверняка не скажешь. И вот здесь та же картина. Луч фонаря скользнул вниз, мне за спину. Я едва не подскочил от страха, однако Том всего лишь указал на кровельную балку в дальнем углу. — Круто, да? — Дерево в беспорядке пересекали глубокие борозды, идущие параллельно друг другу группами, по три-четыре в каждой. Некоторые были длиной не меньше фута. Палку словно атаковал ягуар. — Это могли сделать когти, какой-нибудь прибор, нож или доска, утыканная гвоздями, — сказал Том. — Выбирайте. Этот сопляк раздражал меня своим расслабленным отношением к тому, что лично мне казалось очень серьезным. Впрочем, возможно, меня просто бесило, что всем моим подчиненным, похоже, лет по четырнадцать, а я прохлопал уведомление о том, что мы теперь набираем сотрудников в скейт-парках. «Сынок, это же ты тут эксперт», — сказал я. «Ты здесь для того, чтобы сообщить нам свое мнение. Давай-ка ты сам выберешь». Том пожал плечами. «Если биться об заклад, то я бы поставил на зверя». Правда, я не уверен, забирался ли он на сам чердак. Возможно, царапины появились еще на этапе строительства, когда балка была голой или просто лежала на улице. Это логично, учитывая, что царапины только на одной балке, так? Но если кто-то поцарапал балку здесь, тогда. Ой! Видите промежутки между отметинами? Он снова направил фонарик на борозды. Между ними, типа. Целый дюйм! Так что это сделал не горностая, и не норка. а мощный зверюга со здоровенными лапами. Если убитый охотился за этой тварью, тогда такой капкан в самый раз. Наш разговор напрягал меня сильнее, чем следовало бы. Невидимые углы чердака оказались загроможденными. Мне слышалось едва различимые пощелкивание. Мерещились красные булавочные глазки. Все мои инстинкты ощетинились, оскалились, свернулись в клубок, готовясь к бою. — Тут есть еще на что посмотреть? — спросил я. Или закончим беседу там, где мой счет за химчистку не удваивается с каждой минутой?» Том слегка удивленно осмотрел свою парку, которая выглядела так, словно он катался в пыли. «Ой, точно!» «Не, больше ничего интересного. Я поискал помет, шерсть, следы гнездования, но не нашел. Идем вниз». Я спустился последним, не отводя луча фонарика от капкана. Побираясь через люк, мы с Ричи невольно отклонились подальше от железных челюстей. На лестничной площадке я достал салфетку и принялся чистить пальто. Пыль была мерзкой, коричневой и липкой, словно состояла из токсичных промышленных отходов. — И так, — сказал я, — объясни мне, с чем мы имеем дело. Том удобно устроился на стремянке и начал загибать пальцем. Ладно. Значит, мы сошлись на куньях, да? Ласки в Ирландии не водятся. Горностаи есть, но крошечные, весом от силы полфунта. Не уверен, что они могли шуметь так, как описывал ваш парень. Лесные куницы потяжелее, и они обожают лазить. Но ближайшая лесистая местность аж на холме в конце залива, так что зверь оказался бы далековато от своего ареала. И вообще не слышал, чтобы кто-то встречал здесь лесных куниц. А вот норка... Норка, пожалуй, подойдет. Они любят жить у воды, так что... Он повел подбородком в сторону моря. Тут им самое раздолье, да? Норки убивают про запас. Отлично лазают, не боятся никого, в том числе людей. И вдобавок они воняют. — Еще они злобные твари, — добавил я, — запросто могут напасть на ребенка. Если бы у тебя в доме завелась норка, ты бы на многое пошел, чтобы от нее избавиться, верно? Том неопределенно шевельнул головой. — Ну да, наверное. Они агрессивны. Я слышал, что одна напала на пятидесятифунтового ягненка, выела глаз до самого мозга. Потом перешла к следующей овечке. За ночь убила пару дюжин, а если загнать норку в угол, она кинется на кого угодно. Так что да, я бы не обрадовался, если бы ко мне подселилась такая зверушка. Хотя я не совсем уверен, что мы имеем дело с норкой. Они ведь размером с кошку, а то и меньше. Норке незачем расширять дыру. Она ни за что не смогла бы оставить эти царапины, и такой капкан для нее не нужен. Все это второстепенно, — возразил я. твоим словам, мы не можем утверждать, что именно животное проделало дыру на чердаке или расцарапало балку. Что же касается капкана, то погибший не знал, на кого охотиться, поэтому и решил перестраховаться. Норку тоже исключать нельзя. Том взглянул на меня с легким удивлением, и я осознал, что в моем голосе появились металлические нотки. Ну да, то есть я же не могу поклясться, что тут вообще побывал какой-то зверь. Так что все это домыслы и гипотезы, да? Я просто говорю, какие детали чему соответствуют. Отлично. И куча из них соответствует норке. Другие варианты есть? Другой вариант выдра. До моря рукой подать. Территории у них огромные. Так что одна из них могла жить на берегу и считать дом частью своего участка. А еще они здоровенные. Два-три фута в длину и весом фунтов двадцать. Выдра могла оставить такие отметины. Ей, возможно, понадобилось бы увеличить дыру. К тому же они довольные игривые. Так что это бы объяснило и катающиеся звуки на чердаке, если бы она нашла, например, подсвечник или детскую игрушку, и гоняла ее по полу. — Три фута? Двадцать фунтов, — сказал я Ричи. Бегает по дому, прямо над головой у детей. — Такое любого нормального, адекватного парня беспокоит, я прав? — Эй, полегче, — безмятежно воскликнул Том, подняв руки. «Притормозите. Это же не идеальное совпадение. Выдры метят территорию. Да, но экскрементами. А ваш парень их не нашел. Я тоже порыскал ничего не увидел. Ни на чердаке, ни под полом чердака, ни в саду». Хоть мы и спустились с чердака, дом по-прежнему казался неспокойным, зараженным. При мысли о том, каким тонким слоем штукатурки покрыта стена за моей спиной, я почувствовал неприятный зуд. — И никакого запаха я тоже не уловил. — А вы? — Ричи и Том покачали головами. — Значит, возможно, Пэт нюхал не экскременты, а саму выдру. А ее давно уже нет, поэтому запах пропал. — Возможно. Они, конечно, воняют, но... — Не знаю. — Том с сомнением прищурился, почесывая пальцем голову под дредами. — Дело не только в запахе. Выдры так себя не ведут, и точка. Честно, они не любят лазать. Ну, то есть я слышал про лазающих выдр, но это же прям сенсация, понимаете? Даже если бы такая здоровая тварюга лазила в дом и обратно, ее бы по-любому заметили. И они дикие. Это вам не крысы, не лисицы, не городская живность, которая спокойно живет бок о бок с людьми. Выдры держатся от нас подальше. Если выдра была здесь, значит, она психованная. К таким, как она, другие выдры своих щенков не подпускают. Рич показал подбородком на дыру над плинтусом. «Ты их видел?» — Том кивнул. «Очуметь, да? Шикарный интерьер. Все барахло сочетается, а хозяев не напрягают такие дырищи в стенах. Бывают же люди с заскоками». Дыры могла проделать выдра или норка. Том присел на корточки и, склонив голову на бок, изучил дыру со всех возможных ракурсов, словно в его распоряжении целая неделя. «Трудно сказать», — заключил он наконец. Если бы остался мусор, тогда было бы понятно. Пробили их снаружи или изнутри. Но у ваших жертв с уборкой было строго. Кто-то даже зашкурил края наждачкой. Вот, видите, если тут и были царапины или следы зубов, то их уже нет. Я же говорю, странно. В следующий раз попрошу наших жертв поселиться в лачуге, — сказал я. А пока работай с тем, что есть. — Без проблем! — радостно отозвался Том. — Норка! — Mm, думаю, что она бы такое не сделала. Норки копают только при крайней необходимости, и лапки у них малюсенькие. Он взмахнул руками. Штукатурка довольно тонкая, но им все равно потребовалось бы целая вечность, чтобы такое натворить. А выдры копают, и они сильны. Так что, да, выдра запросто могла это сделать. Только вот в процессе она бы застряла в стене или перекусила провод и бззз. Барбекю из выдры. В общем, может, и выдра, но, скорее всего, нет. Такой ответ вас устроит? — Ты нам очень помог, — сказал я. — Спасибо. Если поступит новая информация, мы тебе сообщим. — О, да! Том с широкой ухмылкой выпрямился и показал мне большие пальцы. — Жесткач какой-то, да? Жду не дождусь продолжения. — Рад, что смогли поднять тебе настроение. Если ключ тебе не нужен, я его заберу. Я протянул руку. Том вытащил из кармана комок какого-то мусора, разыскал в нем ключ от амбарного замка и уронил мне на ладонь. «А я как рад!» — с энтузиазмом сказал он и поскакал вниз по лестнице, помахивая дредами. Когда мы дошли до ворот, Ричи спросил. «Вроде полицейские оставили для нас в конторе дубликаты ключей. Нет?» Мы наблюдали, как Том в развалочку тащится к своей машине. Это, разумеется, оказался зеленый трейлер «Фольксваген», который срочно нуждался в покраске. Скорее всего, не хочу, чтобы этот сопляк устраивал экскурсии по дому для своих корешей, знатоков норок. Тип чувак, не слабо, да? Это черт, побери не развлечение. Криминалисты, рассеянно заметил Ричи. Вы же их знаете. Ларри такой же. Ларри другое дело. А этот парень похож на подростка. Ему нужно набраться ума и повзрослеть. Хотя, возможно, я просто не понимаю нынешнюю молодежь. — Значит, дыры — это не осадка, так? — сказал Ричи, засунув руки в карманы и не глядя на меня. И ни одно животное проделать их не могло. Том так не говорил. Смысл был примерно такой. Примерно в нашем деле не считается. По словам нашего доктора Дулитла, ни норку, ни выдру вычеркивать нельзя. — Вы правда думаете, что это сделал кто-то из них? — Типа, на чистоту. — Вы так думаете? В воздухе чувствовался первый запах зимы. Дети, которые пытались насмерть угробиться, играя в недостроенных домах через дорогу, были в теплых куртках и вязаных шапках. «Не знаю», — ответил я. И, «Если честно, мне плевать. Даже если дыры пробил Пэт, это еще не делает его маньяком-убийцей. Повторяю, допустим, в твоем доме на чердаке бегает загадочное животное весом двадцать фунтов, Или прямо над кроватью твоего сына обосновался один из самых жутко агрессивных хищников в Ирландии? Ты готов пробить пару дыр в стенах, если, по-твоему, это лучший способ избавиться от зверя? Если да, то означает ли это, что у тебя непорядок с головой? Но это же не лучший способ. Яд? Допустим, ты уже раскладывал яд, но животное оказалось смышленым и не съело приманку. Или, что еще более вероятно, допустим, что яд сработал. но животное сдохло где-то в стенах, и ты не можешь понять, где. Достанешь ли ты тогда кувалду? И будет ли это означать, что ты окончательно свихнулся и готов порешить собственную семью?» Том завел фургон. Машина кашлянула облаком неблагоприятного для фауны газа и помахал нам из окна на прощание. Ричи машинально махнул в ответ, и я увидел, как его тощие плечи поднялись в глубоком вздохе и снова опустились. «У нас же еще есть время потолковать с Гоганами?» — спросил он, взглянув на часы. На окне Гоганов появился выводок пластиковых летучих мышей. И, как я и предполагал, эстетическим вкусом это семейство не отличалось. Пластиковый скелет в натуральную величину. Дверь открыли быстро. Кто-то за нами наблюдал. Гоган оказался здоровяком с обритой головой и свисающим над синими тренировочными штанами брюхом. Свой безжизненный взгляд Джейден унаследовал от него. «Чего?» — спросил он. «Я детектив-сержант Кеннеди, а это детектив Курон. Мистер... Мистер Гоган. Чего надо?» Мистер Гоган оказался Найлом Гоганом. Тридцать два года. Восемь лет назад осужден за то, что швырнул бутылку в окно местного паба. Большую часть своей взрослой жизни он провел за рулем складского вилочного погрузчика. однако сейчас сидел без работы, во всяком случае, по официальным данным. «Мы расследуем смерти ваших соседей», — сказал я. «Можно зайти на несколько минут?» «Поговорить можно и здесь». Я обещал миссис Гогон, что мы будем держать ее в курсе событий. Она переживала, понимаете? «У нас новости», — сказал Ричи. Помедлив, Гогон посторонился, чтобы дать нам пройти. «Только быстро», — сказал он. «Мы заняты». «На сей раз мы застали всю семью». Они смотрели какую-то мыльную оперу, и, судя по запаху и тарелкам на кофейном столике, ели нечто, состоявшее из яиц, крутую и кетчупа. Джейден растянулся на одном диване, Шинейт устроилась на другом, а в углу, посасывая бутылочку, сидел малыш, живое доказательство целомудрия Шинейд и точная копия своего папаши, вплоть до лысой головы и водянистых глаз. Я отошел в сторонку и уступил сцену Ричи. — Миссис Гоган, — наклонился он, чтобы пожать ей руку. — О, нет, пожалуйста, не вставайте. Простите за беспокойство, но я же обещал держать вас в курсе дела, верно? Шинейд едва не падала с дивана от любопытства. — Вы взяли убийцу? Я сел в кресло в углу и достал блокнот. Если тихонько делать пометки, присутствующие перестают тебя замечать. Ричи занял другое кресло, и Гогану ничего не оставалось, кроме как скинуть с дивана ноги Джейдена. Мы арестовали. «Подозреваемого», — ответил Ричи. «Иисусе!» — выдохнула Шинейд. Глаза у нее жадно горели. «Он психопат?» Ричи покачал головой. «Я мало что могу про него сказать. Следствие еще продолжается». Шинейд разинула рот и с отвращением уставилась на Ричи. «Из-за этого я приглушила телек», — явно читалась на ее лице. «Я подумал, вы имеете право знать, что преступник больше не разгуливает на свободе. Как только я смогу сообщить вам больше, я непременно это сделаю». «А пока что мы пытаемся позаботиться, чтобы он остался за решеткой, и поэтому не хотим раскрывать карты». «Спасибо», — сказал Гоган. «Это все, да?» Ричи скорчил гримасу и потер затылок, словно стеснительный подросток. «Слушайте, в общем, тут такое дело...» «Я на этой работе недавно, понимаете? Но одно я знаю наверняка. Лучший свидетель — это смышленый пацан. Они всюду лезут, все видят». Дети, в отличие от взрослых, очень внимательны. Они замечают все, что происходит. И когда я встретил вашего Джейдена, то прямо в восторг пришел. Джейден не видел, вскинула из Шинейд, пальцем в моего напарника. Но Ричи поднял руки, чтобы ее прервать. Погодите секунду, ладно? А то как бы не сбиться с мысли. Знаю, Джейден думал, что ничего не видел. Иначе рассказал бы нам все в прошлый раз. Однако я рассудил так. Может, за последние пару дней у него в памяти что-нибудь всплыло? — Еще одно качество смышленого пацана. У него все остается вот здесь. Ричи постучал пальцем по виску. Я подумал, вдруг мне повезет. Все посмотрели на Джейдена. — Че? — спросил он. — Вспомнил что-нибудь ценное для нас? Джейден пожал плечами. На секунду позже, чем следовало бы. Ричи был прав. Мальчишка что-то знал. — Вот вам и ответ, — сказал Гоган. — Джейден... — У меня куча младших братьев, — сказал Ричи. — Я знаю, когда пацан что-то не договаривает. Взгляд Джейдена вопросительно скользнул в сторону и вверх, на отца. — А награда объявлена? — осведомился Гоган. Сейчас был неподходящий момент, чтобы произносить речь о том, что помощь обществу — лучшая награда. — Пока нет, но если ее назначат, я вам сообщу. — Понимаю, вы не хотите, чтобы вашего паренька впутали в это дело. Я бы на вашем месте отреагировал так же. Могу сказать вам только, что преступник действовал в одиночку. Никаких дружков, которые могли бы заняться свидетелями. Пока он за решеткой, вашей семье ничто не угрожает. Гоган поскреб щетину над двойным подбородком, обдумывая слова Ричи и их скрытый смысл. «Он псих, да?» В очередной раз проявился талант Ричи. мало помалу он стирал грань между опросом свидетелей и непринужденной беседой. «Про него говорить не могу», — Ричи развел руками. «Но скажу вот что». «Вечно дома не просидишь, так? Надо ходить на работу, на собеседование, на встречи. На вашем месте мне было бы спокойнее за семью, если бы я был уверен, что парень надежно упрятан за решетку». Оган смерил его взглядом, продолжая невозмутимо почесываться. Шиней взорвалась. «Заруби себе на носу! Если по округе бегает маньяк-убийца, про пап можешь забыть! Я не собираюсь сидеть тут одна и ждать, пока какой-то псих...» Оган перевел взгляд на Джейдена... который наполовину сполз с дивана и, разинув рот, следил за происходящим. — Давай рассказывай, — велел Гоган сыну. — Чего рассказывать? — Тупого не строй. Про все, что спросит. Джейден соскользнул еще ниже по дивану, внимательно наблюдая за тем, как его пальцы зарываются в ковер. — Был тут один мужик. — Сто лет назад, — сказал он. «Да? — Да? — Когда? — спросил Ричи. — До каникул. В конце школьного года. — Видишь? — «Вот об этом я и толкую. Мелкие подробности. Так и знал, что ты смышленый. В июне, да?» — пацан пожал плечами. «Скорее всего». «Где он был?» Джейден снова покосился на отца. «Парень, ты делаешь доброе дело», — успокоил его Ричи. «Никто тебя не накажет». «Говори», — сказал Гогон. «Я был в одиннадцатом доме, ну, типа, который пристроен к тому, где убийство. Я...» «Какого хрена ты там делал?» «Да я тебя, паскудника!» — увидев поднятый палец Ричи, шиней затихла. Судя по ее задранному подбородку, нас всех ждали крупные неприятности. «Как ты попал в одиннадцатый дом?» — спросил Ричи. Джейден заерзал по дивану, и его спортивный костюм, скользнув по коже заменителю, издал неприличный звук. Мальчишка хихикнул, но умолк, когда никто не присоединился к его веселью. «Я просто страдал фигней», — сказал он наконец. «У меня были ключи и...» Я просто развлекался, так? Просто хотел проверить, не подойдут ли они. Ты пытался открыть своими ключами двери других домов? Спросил Ричи. Джейден пожал плечами. Типа того. Вот это да. Очень умно. Мы о таком даже не подумали. А следовало бы. От этих строителей можно было ожидать, что они установят по всему поселку грошовые негодные замки, которые открываются одним ключом. Ключи подходят ко всем замкам? Джейден сел попрямее, начал наслаждаться собственной смышленностью. «Ня, ключи от парадных дверей бесполезны. Наши ни к одной не подошли. Я пытался кучу раз, зато от задних. Этот открывает тип в половину». «Хватит, заткнись!» — ревкнул Гоган. «Мистер Гоган, я серьезно. Ему ничто не угрожает», — возразил Ричи. «Думаете, я тупой? Если он побывал в других домах, а он туда не заходил, то это незаконное проникновение». Про это я даже не думал, и никто не подумает. Вы хоть представляете себе, какую огромную услугу только что оказал нам Джейден? Он помогает нам посадить убийцу. Я на седьмом небе от счастья, что он баловался с ключом. Боган недоверчиво уставился на него. Если потом попытаетесь ему что-то припаять, он откажется от каждого своего слова. Ричи глазом не моргнул. Поверьте, я не собираюсь этого делать. И никому не позволю. Дело слишком важное. Огонь хмыкнул и кивнул сын. Че в натуре? Вы об этом даже не подумали? – спросил Джейден. Ричи покачал головой. Дебилы! – пробурчал Джейден себе под нос. чём и речь? Нам свезло, что мы встретили тебя. Так э, что за история с ключом? Ну, он открывает типа половину задних дверей в поселке. То есть я походу не пробовал открывать дома, где живут люди. Джейден всем видом пытался изобразить благонравие, однако никто на это не купился. Зато входил в кучу домов и на нашей улице, и на променаде Оушен-Вью. Ну, запросто. Даже не верится, что никто, кроме меня, до этого не додумался. — И ключ подходит к двери дома одиннадцать, — утвердительно сказал Ричи. — Там ты встретил этого парня. — Ага. Я там как бы просто тусил, и вдруг он постучал в заднюю дверь. Наверное, перелез в сад через ограду. Значит, Конор выбрался из логова, почуял свой шанс. — Ну, я вышел к нему. Ну, в смысле, от скухи. Там же нечего делать. — Говорила я тебе не трепаться с незнакомыми, — Взвилась Шинейд. — Он бы затащил тебя в фургон и по делам. Джейден закатил глаза. — Я чё, похож на дебила? Если бы он попытался сцапать, я бы сбежал. Оттуда до нас всего две секунды. — О чем вы говорили? — спросил Ричи. Джейден пожал плечами. — Да ни о чем. Он спросил, что я там делаю. Я сказал, просто тусуюсь. Он спросил, как я туда попал. Ну, и я объяснил про ключи. Мальчишка выделывался перед незнакомцем, чтобы впечатлить его своей сообразительностью, так же, как сейчас пытался произвести впечатление на Ричи. — И что он сказал? — спросил мой напарник. — Что это очень умно, что тоже хотел бы иметь такой ключ. Но он живет в другом конце поселка. Его дом затопило, трубу прорвало, что ли, поэтому он искал пустой дом, чтобы ночевать там, пока идет ремонт. Славная басня. Конор изучил поселок достаточно, чтобы сочинить, причем сходу, правдоподобную историю. Джейден прекрасно знал, что такое лопающиеся трубы и ремонт, которые длится вечно. Если ему чего-то по-настоящему хотелось, Конор мог быть очень убедителен. Быстро принимал решения. Красиво врал. Использовал каждую подвернувшуюся возможность. Но он сказал, что везде либо нет дверей и окон, и поэтому в них холодрыга. Либо они заперты. Попросил одолжить ему ключ, чтобы он мог сделать копию и вписаться в дом поприличнее. Обещал за это пятерку. Я запросил десятку. — Ты дал наш ключ какому-то извращенцу? — взвилась Шинейд. — Ах ты, дебил гребаный! — Завтра сменю замок, — осадил ее муженек. — Захлопни пасть! — Логично, — непринужденно заметил Ричи, игнорируя обоих. — Значит, он дал тебе десятку, и ты одолжил ему ключ? — Ну да, чё? буркнул Джейден с опаской, косясь на мать. И что произошло потом? Ничего. Он попросил никому не рассказывать, а то у него будут неприятности со строителями, ведь дома-то им принадлежат. Я сказал, ладно. Еще один ловкий ход. Строители вряд ли пользовались популярностью у жителей Ocean View, даже у детей. Он пообещал, что положит ключ под камень и показал, под какой. Потом ушел, сказал спасибо. А мне было пора домой. — Ты видел его снова? — Неа. — Он вернул тебе ключ? — Ага, на следующий день. Оставил под камнем, как и обещал. — А, не знаешь, твой ключ подходит к двери Спейнов? Вопрос был сформулирован более чем деликатно. Джейден пожал плечами, слишком спокойно и недостаточно возмущенно, чтобы уличить его во лжи. — Никогда не пробовал. Иными словами, он не хотел, чтобы его поймали те, кому известно, где он живет. Убийца вошел через заднюю дверь, спросила Шинейд, вытаращив глаза. Мы рассматриваем все версии, ответил Ричи. Джейден, как выглядел тот парень? Джейден снова пожал плечами. Тощий, старше, чем я, моложе. Ну, такой же вроде, моложе, чем он. Он это я. Высокий, низкий, нормальный, может, высоковатый. Тип него. Снова кивок в мою сторону. Ты бы узнал его, если бы увидел. — Ага, наверное. Я наклонился к своему портфелю и извлек листок с подборкой фотографий. Летун, собравший ее для нас утром, справился на отличном. Шесть парней, лет двадцати-тридцати, всех худощавые, с короткими каштановыми волосами и массивными подбородками. Для официального опознания Джейдену придется приехать в контору, однако сейчас можно было исключить вариант, что он отдал ключ к какому-то постороннему чудаку. Я передал фотографии Ричи, И тот протянул их Джейдену. «Он здесь есть?» Джейден выжил из этого момента все, что мог. Он вертел листок под разными углами, подносил к глазам и прищуривался. «Да», — наконец ответил он, — «вот этот!» Палец ткнулся в центральный снимок в нижнем ряду. «Конор Бреннон». На секунду мы с Ричи встретились взглядами. «Господи Иисусе! Он разговаривал с убийцей!» К ярости в голосе Шинейд примешивался благоговейный страх. Она уже вовсю прикидывала, кого засудить. — Джейден, ты уверен? — спросил Ричи. — Ага, номер пять. Ричи протянул руку за листком, но Джейден все еще на него глазел. — Их всех убил этот мужик? — Ричи быстро ответил. — Это решит суд и присяжные. — А он бы меня убил, если бы я не дал ему ключ. Голос зазвучал робко. Жадность до кровавых подробностей исчезла, и внезапно он превратился в напуганного ребенка. — Не думаю, — мягко сказал Ричи. — Поклясться не могу, но я почти уверен, что никакая опасность тебе не грозила. Однако твоя мама права. Тебе не стоит разговаривать с незнакомыми. Идет? — А он вернется? — Нет. — Первая промашка Ричи. Таких обещаний давать нельзя, по крайней мере, пока тебе нужен рычаг давления на свидетеля. «Именно об этом мы и хотим позаботиться», — вернул я, протягивая руку за листком. «Джейден, ты нам очень помог, и твои показания будут иметь огромное значение. Однако нам нужна вся информация, которая позволит оставить этого парня за решеткой». «Мистер и миссис Гоган, у вас тоже была пара дней на размышления? Вы что-нибудь припомнили? Может, вы видели или слышали что-то необычное? Ну, хоть что-нибудь». Молчание. Малыш жалобно захныкал. Шинейт, не глядя, нащупала подушку, на которой он сидел, и трясла ее, пока хныканье не стихло. Ни она, ни Гогон, ни на кого не смотрели. «Ничего в голову не приходит», — наконец сказала Шинейд. Гоган покачал головой. Мы позволили молчанию затянуться. Малыш недовольно заерзал и протяжно истошно завопил. Шинейд взяла его и принялась подбрасывать на коленях. Взгляд у нее стал такой же, как у мужа — холодный, безжизненный и вызывающий. Наконец Ричи кивнул. «Если что-то вспомните, моя визитка у вас есть. А пока окажите нам услугу, ладно? История Джейдена может заинтересовать газетчиков. Подержите ее в тайне несколько недель, хорошо?» Губыш и Нейт побелели от возмущения. Она явно уже планировала поход по магазинам и решала, где лучше сделать макияж для фотосессии. «Мы имеем право говорить, с кем захотим. Вы нас не остановите». «За пару недель газеты никуда не денутся», — спокойно ответил Ричи. «Когда мы разберемся с этим парнем, я дам отмашку, и можете звонить репортерам. А до тех пор сделайте одолжение. Не мешайте следствию». Гоган, в отличие от жены, уловил намек. «Джейден будет молчать», — сказал он, вставая. «Это все?» «Последняя просьба, и мы от вас отстанем. Можно ненадолго одолжить ключ от вашей задней двери». «Заднюю дверь дома Спейнов...» Ключ открыл так, словно его маслом намазали. Щелкнул замок, и последнее звено цепи встало на место. Тугая блестящая нить, которая тянулась из логова Конора прямо на оскверненную кухню. Я чуть было не поднял руку, чтобы хлопнуть Ричи по ладони, но он смотрел не на меня, а поверх изгороди, на пустые оконные проемы логова. «Вот как кровь попала на дорожку», — заметил я. «Он вышел тем же путем, что и вошел». Нервные тики моего напарника вернулись. Его пальцы выбивали быструю барабанную дробь по бедру. Чтобы не тревожило Ричи, показания Гогонов его не успокоили. Пэт и Дженни, как они здесь оказались? Спросил он. Ты о чем? Три часа ночи. Оба в пижамах. Если они спали, и Конор пришел их убивать. Как получилось, что они боролись здесь, а не в спальне? Они застали его, когда он уходил. Это бы значило, что он собирался убить только детей. Однако на допросе Коннор разглагольствовал про Пэта и Дженни. И разве они перво-наперво не заглянули бы к детям, когда услышали шум? Разве не попытались бы им помочь? Какая разница, улизнул нападавший или нет, если твои дети в опасности? Не буду отрицать, в деле еще много неясного. Но не забывай, нападавший не кто-нибудь, а их лучший друг. Или бывший лучший друг. Это могло повлиять на ход событий. Давай для начала посмотрим, что скажет Фиона. Да. Ричи толкнул дверь. В кухню ворвался холодный воздух и разогнал застоявшийся смрад крови и химикатов. На мгновение запахло свежим, бодрящим утром. Подождем. Я достал мобильник и позвонил полицейским, чтобы прислали человека, разбирающегося в навесных замках, пока гоганы не додумались подзаработать на продаже сувениров. «Хорошо провел допрос», — сказал я Ричи, пока ждал, чтобы кто-нибудь снял трубку. «Спасибо». Никакого удовлетворения в его голосе не чувствовалось. Теперь мы хотя бы знаем, зачем Конор придумал историю о том, как нашел ключ Пэта. Не хотел подставлять Джейдена. «Как мило с его стороны! Многие убийцы кормят бездомных щенков!» Рич смотрел в окно на сад, который уже приобретал запущенный вид. Сквозь траву пробивались сорняки. а на одном из кустов хлопал на ветру синий полиэтиленовый пакет. «Да», — отозвался он, — «наверное, так и есть». Ричи захлопнул дверь, холодный сквозняк зашевелил валявшиеся на полу бумажки и снова повернул ключ в замке. Гоган дожидался у парадного входа своего дома, чтобы забрать назад свой ключ. Пзади него на дверной ручке повис Джейден. Когда Ричи отдал ключ, Джейден пролез под рукой отца. «Мистер», — обратился он к Ричи, — «да». «Если бы я не дал тому мужику ключ, их бы не убили?» В его водянистых глазах читался самый что ни на есть искренний ужас. «Ты ни в чем не виноват», — мягко, но решительно ответил Ричи. «Вся вина на том, кто это сделал. И точка». Джейден поежился. «Но как бы он забрался в дом без ключа?» «Он нашел бы способ. Некоторые вещи происходят сами по себе. И если они начались, то их уже не остановить, как ни старайся». «Эта история началась задолго до того, как ты столкнулся с тем человеком, понял?» Слова скользнули по моему черепу и вонзились в затылок. Я переступил с ноги на ногу, пытаясь таким образом поторопить Ричи, но все его внимание было сосредоточено на Джейдене. Пацан, похоже, поверил ему лишь наполовину. «Да, наверное», — наконец сказал он, и снова нырнув под руку отца, исчез в полутемной прихожей. За секунду до того, как Гоган захлопнул дверь, Джейден поймал взгляд Ричи и... Чуть заметно, нехотя кивнул. На сей раз два семейства, проживавшие в конце улицы, оказались дома. Три дня назад они почти не отличались от спейнов. Молодые пары с маленькими детьми, чистые полы и модные штрихи в интерьере, на которые пришлось долго копить. Радушные дома готовы к приему гостей, которые никогда не придут. Никто из жильцов ничего не видел и не слышал. Мы осторожно посоветовали им сменить замки на задних дверях. Нет, это всего лишь предосторожность, никак не связанная с тем убийством. Просто в ходе расследования мы случайно обнаружили дефект, допущенный при их производстве. Один из супругов в каждой семье работал допоздна и долго добирался до дома. Одного из мужчин сократили неделю назад, одну из женщин — в июле. Она пыталась подружиться с Дженни Спейн. Мы целыми днями торчали дома — Я подумала, что нам обеим станет не так одиноко, если будет с кем поболтать. Дженни была вежлива, но держала дистанцию, всегда радостно благодарила за приглашение на чашку чая, но вечно была занята и не знала, когда освободиться. Я подумала, может, она стесняется, или не хочет, чтобы я вообразила, что мы лучшие подружки, и начала захаживать к ней каждый день. А может, она обиделась, что я ни разу не звала ее раньше. Ну, раньше-то я и дома почти не бывала. Или она беспокоилась о. «Ну, то есть... Э, можно вопрос?» Как я и говорил Ричи, она нисколько не сомневалась, что убийца Пэт. «Мы арестовали одного человека в связи с этим преступлением». «О, Боже!» — ее рука потянулась через кухонный стол к ладони мужа. «Женщина была привлекательной, стройной и отлично сложенной. Однако перед нашим приходом она плакала. «Значит, это не...» «Это был просто какой-то парень? Типа грабитель?» Арестованный не проживал в доме Спейнов. Из ее глаз снова потекли слезы. Значит, о боже! Она бросила взгляд мне за плечо. Их дочь лет четырех сидела по-турецки на полу в дальнем углу кухни, склонив шелковистую светловолосую голову над плюшевым тигром и что-то бормоча себе под нос. Значит, на их месте могли быть мы? Ничто этому не мешало. Хочется сказать, что Господь миловал... «Но так ведь рассуждать нельзя, верно? Это как сказать, будто Господь хотел, чтобы их...» «Нет, это не Бог. Это просто случай». Она сжала руку мужа так крепко, что побелели костяшки пальцев и с трудом сдерживала рыдания. «У меня заболела челюсть. Очень хотелось сказать этой женщине, что она не права, что ей и ее близким ничто не угрожало, что спейны бросили зов по морскому ветру, и на него откликнулся Конор. «Подозреваемый задержан», — сказал я, — «и за решеткой он останется надолго». Она кивнула, не глядя на меня. Судя по выражению ее лица, я так ничего и не понял. «Мы и раньше хотели уехать», — сказал ее муж. «Давно бы уехали, только кто купит такой дом?» «А теперь здесь мы не останемся», — сказала жена. «Ни за что!» И у нее вырвался всхлип. В ее голосе и в глазах мужа читалась одинаковая беспомощность. Оба знали, что никуда отсюда не уедут. По пути к машине у меня зажужжал телефон, уведомляя о новом голосовом сообщении. В начале шестого звонила Джерри. «Мик, ох, не хочу тебя отвлекать. Я знаю, у тебя работа по горло. Но я подумала, что ты должен это узнать. Может, даже уже знаешь, но...» «Дина ушла. Мик, прости. Знаю, мы должны были за ней присматривать, и... Мы присматривали...» Я оставил ее с Шилой всего на пятнадцать минут, чтобы сбегать в магазин. Она не с тобой? Ты наверняка на меня злишься, и я тебя не виню. Но, Мик, если она с тобой, пожалуйста, позвони и успокой меня, ладно? Мне ужасно жаль. Честно. «Бля», — сказал я. Дина пропала минимум час назад. Я ничего не мог поделать, по крайней мере, еще пару часов, пока мы не закончим с Фионой. При мысли о том, что за это время может случиться с Диной, Мое сердце глухо заколотилось. Вот блядство. Ричи обернулся, и только тут я осознал, что остановился и пропустил его вперед. Все в порядке? Спросил он. Все нормально. Это лично. Дай мне минуту, мне нужно кое-что прояснить. Рича открыл рот, собираясь сказать что-то еще, но я отвернулся и пошел обратно с такой скоростью, чтобы он не вздумал следовать за мной. джерри взяла трубку после первого гудка. — Миг, она с тобой? Нет. Во сколько она ушла? Господи, я надеялась без паники. Может, она у меня дома или на работе. Я весь день был за городом. Во сколько она ушла? Примерно в полпятого. Шили на мобильник позвонил Барри, это ее мальчик. И она пошла наверх к себе в комнату, чтобы спокойно поговорить. А когда спустилась, Дина исчезла. На холодильнике она написала карандашом для глаз. Спасибо, пока. А пониже обвела свою ладонь, типа машет на прощание. Забрала кошелек Шилы. В нем лежало 60 евро, так что деньги у нее есть. Как только я вернулась домой, шила мне сразу все рассказала. Я объехала весь район, клянусь. Я повсюду искала, и в магазинах, и в чужие сады заглядывала. Но ее нигде нет. Я не знала, где еще искать. Раз десять ей звонила, но у нее выключен телефон. Какой она была днем? Может, злилась на тебя или на Шиллу? Если денег стало скучно... Я попытался вспомнить, не называла ли она фамилию Джезера. Нет, ей было лучше. Гораздо лучше. Она не выглядела ни злой, ни напуганной. Не заводилась, даже рассуждала в основном разумно. Правда, она оказалась немножко рассеянной. Не особо слушала, когда к ней обращались, словно у нее что-то было на уме. «Вот и все!» — голос Джерри уже срывался на крик. «Мик, клянусь, она вела себя почти нормально. Я была уверена, что ей становится лучше». иначе никогда, никогда не оставила бы ее с Шилой. «Знаю. Уверен, с ней все в порядке». «Нет, Мик, не все. В порядке. Это не про нее». Я оглянулся. Чтобы мне не мешать, Ричи прислонился к дверце машины лицом к строительным участкам, засунув руки в карманы. «Но ты же понимаешь, о чем я. Наверняка ей просто стало скучно и пошла к друзьям. Утром она объявится и принесет круассаны, чтобы извиниться». «Это не значит, что у нее все в порядке». Человек, у которого все в порядке, не крадет у племянницы деньги, которые та сама заработала, нянча с чужими детьми. Человеку, у которого все в порядке, не нужно, чтобы мы все ходили вокруг него на цыпочках. Джерри, я знаю. Но сегодня мы это не исправим. Давай пока сосредоточимся на более насущных проблемах, ладно? За стеной поселка море темнело, неуклонно катилось к ночи. У воды снова пробавлялись мелкие птицы. Джерри набрала воздуха и судорожно выдохнула. Как же мне это надоело! Эту ноту я слышал уже миллион раз, и в ее голосе, и в своем усталость, разочарование и раздражение, смешанные с чистым ужасом. Насколько бы раз не повторялась одна и та же канитель, ты никогда не забываешь, что однажды исход, возможно, будет иной. Ни записка с извинениями, ни букет краденных цветов у тебя на пороге, а ночной звонок. Беседа с желторотом полицейским, отрабатывающим навыки уведомления родственников. Визит в морг Купера для опознания тела. «Джерри, не волнуйся. Мне остался последний допрос, а потом я все утрясу. Если она ждет меня на работе, я тебе сообщу. Продолжай звонить ей на мобильник. Если дозвонишься, скажи, пусть придет ко мне в контору. И пришли мне смс чтобы я знал. В противном случае я найду ее, как только закончу с делами, хорошо?» — Да, хорошо. Как я собираюсь это сделать, Джерри не спросила. Ей нужно было верить, что все просто. И мне тоже. — Конечно, за пару часов с ней ничего не случится. — Поспи немного. Сегодня Дина побудет у меня. Но завтра мне, возможно, придется снова привести ее к вам. — Конечно, у нас все отлично. Колм и Андрея не заразились, слава богу. Обещаю, больше я с нее глаз не спущу. — Мих, мне правда очень жаль. — Серьезно, не волнуйся. Передай Шиле Филу, что я желаю им поскорее выздороветь. Я буду на связи. Ричи по-прежнему стоял, прислонившись к дверце машины и глядя вверх. На острое перекрестие стены строительных лесов, расчертившие холодное бирюзовое небо. Когда я нажал на ключ машины и пискнула сигнализация, он, выпрямившись, обернулся. «Ну как?» «Все уладил», — ответил я. «Поехали». Я открыл дверцу, но Рич не шевельнулся. В сумерках его лицо казалось бледным и умудренным. Он выглядел значительно старше тридцати лет. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он. За секунду до того, как я открыл рот, меня захлестнуло желание. Внезапное и мощное, словно паводок и столь же опасное. Рассказать ему обо всем. Я подумал о напарниках, которые за десять лет узнавали друг друга как свои пять пальцев. Любой из них сказал бы. «Помнишь, вчера пришла девушка?» Это моя сестра, у нее беда с головой, и я не знаю, как ее спасти. Я увидел пап, напарника, несущего кружки с пивом, втягивающего тебя в споры о спорте, рассказывающего пошлые анекдоты и байки, пока ты не расслабишься и не забудешь о том, что твой разум замкнуло. Я увидел напарника, который под утро отправит тебя домой с зарождающимся похмельем и чувством, что у тебя есть друг, надежный, как скала. Картинка была настолько реальной, что об нее хотелось погреть руки. В следующую секунду я справился с собой, и меня затошнило при мысли, что я готов был жаловаться Ричи на семейные проблемы, чтобы он погладил меня по головке и утешил. Он не мой лучший друг, с которым я прослужил десять лет, не брат по крови, а едва знакомый человек, который даже не соизволил поделиться со мной озарением, посетившим его в квартире Конора Бренона. Не надо! — резко ответил я. На миг я подумал, не попросить ли Ричи, чтобы он сам поговорил с Фионой или же напечатал отчет, а беседу с Фионой перенес на завтра. Конор никуда бы не делся. Однако эти мысли показались мне жалкими и отвратительными. Спасибо за предложение, но у меня все под контролем. Послушаем, что скажет Фиона».